Глава четырнадцатая «Ура!» – кричат, кажется, со всех сторон сразу. «Ура!» Немного нервно озираюсь, пытаясь понять, кто так радуется. Дракон понятливо усмехается и прижимает меня к своему боку, даря чувство защиты. Мгновенно успокаиваюсь в его руках и уже хладнокровнее осматриваюсь. А крики все продолжаются. Кажется, рады абсолютно все, что необычно. Но и гости Ришара, и мои люди, и коллеги дракона у всех улыбка на лице, а особо темпераментные не сдерживаются, кричат. Единственные, кто не радуются, это тетушка Кристина и барон Ришар. Но это логично. Я бы сильно насторожилась, увидев на их лицах счастливые улыбки. «У гостей такая реакция, словно мы с тобой поженились, а не заключили помолвку. Осторожно произношу. Это ведь точно была помолвка, да? Не заключение брака? Я все еще принадлежу себе, и мои земли тоже?» Будет крайне отвратительно, если я так легко все потеряю, даже не осознав этот момент. Мне кажется, если подобное произойдет, мои предки забудут, что никогда не имели и крохи некроманского дара, восстанут из своих могил и будут являться ко мне по ночам, как к той, кто в одночасье потерял взращенное поколениями». «Ты не слушала?» Веселится дракон. «Как такое могло произойти?» «Не знаю». Стыдливо опускаю глаза. Встречаться с кем бы то ни было взглядом очень смущающе в моем положении. «Должно быть, сказалось, бессонная ночь и долгожданное избавление от Ришара. Я просто расслабилась на минуту и доверилась тебе». «Последнее, особенно удручающее» начинаю подозревать, что ритуал желания делает своих неродивых исполнителей очень глупыми. Или мы таковыми являемся изначально, раз отправляемся в дремучий лес? Агнес, Нельсон проводит подушечками пальцев по моему лицу, очень нежный и интимный жест, от чего-то не вызывает у меня отторжения. «Все твое принадлежит только тебе, и так будет всегда». «И нет, ты все еще не замужем. Для этого придется для начала вернуть тебе титул». «Не надо титул, меня все устраивает». «Спасибо тебе, и прости, я постараюсь впредь быть внимательнее и не улетать мыслями в неизвестном направлении во время важного мероприятия». «Да нет». Это неплохое умение, иногда бывает полезным, но порой и проблем может подкинуть. В общении с моими родственниками могут возникнуть разные ситуации. Но на бракосочетании я бы, конечно, хотел, чтобы моя избранница слушала жреца, а не разглядывала всех подряд. Уверена, твоя будущая супруга так и поступит. Примирительно улыбаюсь. Идем за стол. Моя кухарка обещала торт. Правда, я запрещала, не желая тратить лишние средства на гостей Ришара. Но теперь не прочим полакомиться, отпраздновать избавление. Барон не соизволил потратиться на собственную свадьбу? Удивляется дракон. Нет, качаю головой. Во всем, что касается его личных финансов, он очень прижимистый. «Ничего, он тебе все возместит!» Кивает Нельсон, бросая мимолетный взгляд на барона. «Мы делаем шаг от жреца, намереваясь проследовать к столам, накрытым на открытом воздухе за углом. Но нас останавливают. Кажется, каждому присутствующему хочется поздравить нас с драконом лично. Мне неожиданно приятно такое внимание. Нельсона я не тягощусь, как Ришара, и чувствую себя почти как на настоящей помолвке. И, что удивительно, от гостей барона не исходят злости и фальши. Они как будто искренне рады за нас с Нельсоном. Наконец, настает очередь коллег дракона поздравлять. Я широко улыбаюсь мужчинам, но один из них как будто маскирует злость, лишь притворяясь счастливым за нас. «Выкрутился, да? Ничто тебя не остановит перед своей целью», говорит он, укоризненно качая головой. «Только о себе и думаешь. Девчонка!» Он кивает на меня. «Хотя бы знает, что ты натворил!» А вот и подвохи начинают вылезать.